Глава четырнадцать. Лира. Проснулась я от того, что мне было неимоверно жарко, как будто у батареи уснула. Открыв глаза, с удивлением обнаружила себя без одежды. Причем настолько без одежды, что мужская рука покоилась у меня на груди без какого-либо препятствия. Заглянув под одеяло, я стыдливо покраснела. Макс, позвала. Мм. Оказывается, он носом уткнулся в моё плечо и сладко спал, расположив на мне обе свои верхние конечности. «Максим!» — позвала уже громче. «Тш-ш-ш!» прошепел он. «Спи!» «Макс!» — рявкнула я, понимая, что он одну ногу мне тоже прижал, и выбраться незаметно я никак не смогу. Парень открыл глаза и непонимающе уставился на меня. Уже утро он перевёл взгляд на окно. Кажется, кто-то решил перевести тему. «Максим, что ты тут делаешь?» Начала я издалека. «Ведь теперь места в квартире много, и он может спать где пожелает». «Живу!» Он снова уткнулся носом в мое плечо и закрыл глаза. «В моей кровати?» У меня брови поползли наверх. «Здесь удобно?» Он демонстративно поерзал, отчего я поняла, что он тоже совершенно раздет. «Максим!» Я поджала губы, потому что руку с моей груди он так и не убрал. Это ненормально. Что ненормально? Он все же приоткрыл один глаз и посмотрел на меня. Ненормально, что ты спишь в моей кровати. Я решила не упоминать, что в моей кровати он лежит совсем ногой. Муж, спящий в кровати жены, это более чем нормально. Невозмутимо ответил он, внимательно следя за моей реакцией. Это если жена настоящая фыркнула я всем своим видом показывая что у него не получится сбить меня с толку, а ты не настоящая он даже на локте приподнялся еще больше вгоняя меня в краску я засопела пытаясь придумать что ему сказать не настоящая я посмотрела на протез, я механическая видишь подняла руку вверх и указала на кольцо обнимавшее искусственный безымянный палец максим улыбнулся и сел убрав руку с моей груди Вот только одеяло из-за этого с него совсем сползло. Мне пришлось срочно уставиться в потолок. А я тоже механический, с улыбкой спросил он. К чему это он клонит? Ты настоящий, не поняла я вопроса. Тогда и муж из меня настоящий. А настоящий муж всегда спит со своей женой. Его улыбка стала совсем лукавой. А моя жена — это ты. Я тоже села, но одеяло придержала, дабы не показать лишнего. «Так нечестно!» – обиделась я. Никто и не говорил, что все будет честно. Тон Максима стал серьезным. «Лира, ты моя жена. Этого никак не изменить, и никто ничего с этим поделать не сможет». «А как же фиктивный брак!» – растерялась я. «Брак настоящий. Документы тоже. И куча фотографий со свадьбы, где мы целуемся». Он вдруг подался вперед и приблизил свое лицо к моему. «Ты моя!» – четко обозначил он. Я вздохнула. «И что мне с этим теперь делать? Ладно, разберусь как-нибудь. Поговорим об этом, когда не будет никакой опасной ситуации в мае», решила я, трусливо отодвинув нашу ссору. «И все это время я все равно буду спать с тобой», выгнул он одну бровь. «Я буду спать одетой», выпятила я подбородок. «Угу», кивнул он и встал с кровати, заставив меня любоваться собой. Не спеша подошел к шкафу, Вытащил оттуда трусы и надел их. «Подожду тебя на кухне», — сообщил он мне и вышел из комнаты. «Ненормальный», — пропыхтела я и уже почти выбралась из-под одеяла, как Максим снова вошел в спальню. «Забыл тебе сказать, что через пятнадцать минут у нас будут гости». Он разочарованно посмотрел на одеяло, до сих пор прикрывающее мое тело, и снова вышел за дверь. «Гости? Что за гости?» Я тут же отбросила одеяло в сторону и поспешила к шкафу. «Мне нужно же еще успеть перевести себя в порядок, поэтому халат на себя, полотенце на плечо и в ванную комнату». Когда вышла оттуда, на кухне уже слышались голоса. Я мышкой проскользнула в спальню, где уже оделась в нормальные джинсы с широкой футболкой. «Привет!» – Радостная вышла на кухню. Оказывается, к нам в гости зашла Клавдия. «Доброе утро!» – она уже пила какой-то отвар. «От Макса тобой просто разит! Все не подумают, что у вас что-то было!» Я возмущенно посмотрела на парня, называющего себя моим мужем. Тот невозмутимо сидел у стола и улыбался. «Варфоломей, подавай завтрак!» Не стал он никак оправдываться передо мной. «Ну и ладно, еще не вечер». Я села за стол подальше от него. Вид Максима тут же сделался недовольным. «Так вот, я чего приехала-то? Фотографии Дамирка сама отбирала и в рамки запихивала. На стол легли девять фотографий и одна картина, которая отлично будет выглядеть на стене в гостиной. «Сейчас Варфоломея их развесит, и мы распишем сегодняшний день». Фотографии тут же исчезли со стола. Я посмотрела на время. «Уже двенадцать?» – удивилась я. «Даже спрашивать не буду, почему вы на время внимания не обращаете?» – фыркнула девушка. «Так вот, через час делегация с твоим отцом прибудет в май. Полкан их помаринует на въезде немного. Потом будет май плюс, где с ними будет разговаривать хозяин, которого они испугаются до мелкой дрожи». И только потом за вами пошлют гонца. Все должно будет выглядеть очень естественно. Я слушала, кивала и мотала на ус. Что-то мне вся эта история совсем не нравится. Эти люди едут сюда с целью навредить. Может быть, их не пускать сюда? Но отец тогда совершенно точно начнет совершать какие-нибудь глупости. Например, сообщение о моей пропаже подаст. Он может». «Мне бы как-нибудь с ним наедине поговорить и убедить, что со мной все хорошо». «Ты в Березкино не поедешь перед этим всем?» нахмурился Максим. «Не поеду». Клава покачала головой. Во-первых, Клим решил натаскивать Акима по полной программе. Во-вторых, вам нужен личный телохранитель на эти несколько дней. В-третьих, Валера будет подтверждать, что Лира полностью вменяема. Он сейчас в плюсе, так что не пугайтесь, если его пригласят. Ярвана выдохнула. «Спасибо», — сказала со всей возможной благодарностью. «Если Валерий Семенович как врач будет на моей стороне, то это уже большая помощь». Кажется, Клавдия на это не обратила никакого внимания. «Да, Лира, тебе хозяин передал, что ты большая молодец. Столько информации перелопатить и переделать в такие сроки почти никто бы не смог. Ты справилась, ночью всю систему заменили», — добавила она. Я только смущенно улыбнулась и принялась за завтрак, вдруг ощутив, что весьма проголодалась. «Если сегодня будет настолько насыщенный день, то мне просто необходимо тщательно подготовиться». Зоя базу удалила, Максим выглядел несколько напряженно. «Да, я лично проверила. Лишь бы ты удалил все следы своей деятельности, иначе нас ждут большие проблемы». Клавдия, прищурившись, разглядывала моего очень молодого мужа. «Наверное, папа все же не поверит, что на меня клюнул кто-то настолько отличающийся от меня самой. Хозяин через полчаса пригонит Антона, чтобы тот обследовал твою лабораторию на предмет всяких подозрительных разработок». «Пусть осматривает». Максим пожал плечами. «Макс, это не игрушки на сей раз. Переломами отделаться не выйдет». Клава, кажется, предупредила о чем-то нехорошем. «А были переломы?» — решила вмешаться я в этот странный разговор. «Были». Кивнули оба и многозначительно замолчали. «А папа?» Я все же рискнула уточнить. «Он здесь потом сможет остаться?» «А ты этого хочешь?» Максим с интересом смотрел на меня. «Не знаю», — вздохнула. «Но он же может настоять, чтобы разузнать побольше об этом месте», — предположила. «Или он может захотеть остаться здесь навсегда?» «Он может навредить», — Клавдия нахмурилась. «Варфоломей!» — крикнула она. «Чего орешь, полоумная?» Через секунду возмутился домовой у ее уха. «Ходят тут всякие, орут!» «Не ворчи, смотри сюда!» Девушка достала свой телефон и что-то показала домовову. «Если увидишь этого человека, то на глаза ему не показывайся. Непонятно пока, на чьей он стороне, ясно?» «А как же я тут буду хозяйничать?» Растерялся дух. «Когда его нет, хоть захозяйничайся. И да, разрешаю немного изводить его странностями. Но черту не переходи!» Пусть он думает, что это просто волшебство. Клавдия шкодливо улыбнулась. Это надо еще придумать, что делать. Варфоломей, сложившейся ситуацией, доволен не был. У Клавдии пиликнул телефон. Так, тут же собралась она, Лир, ты приготовься. Макияж там сделай, одежду подбери. Их полкан уже в май плюс везет. У нас от силы полчаса осталось. Она убрала телефон в карман. Я тут же подскочила и убежала к себе в спальню. Макияж! ресницы свои бледные подкрасить, да губы ярче сделать. Прическа у меня и так была в отличном состоянии, а одежда... «Клав!» — выглянула я из спальни. «А что мне надеть?» Девушка уже через полминуты была у меня в спальне и перебирала имеющийся гардероб. «Вот это!» — протянула она мне совершенно безобразное черно-розовое платье с пышной юбкой до колена. «Это?» — разочарованно протянула я. «И зачем мне Дамира вообще эту странную вещь в гардероб повесила? Это же совсем не мой стиль!» «Будет выгодно оттенять твою механическую руку и придаст легкости», — пожала она плечами. «Ладно. Я с сомнением надела это платье и с недоумением уставилась в собственное отражение в зеркале. Оказывается, мне идут такие вещи. А если еще и с кедами, то будет совсем модно и стильно». «Никогда бы не подумала, что я такая», — гурусно улыбнулась самой себе в зеркале. «Ты сейчас выглядишь, как ровесница Максима. Никто и подумать не сможет, что вы друг другу не подходите» хмыкнула Клава и потянула меня на кухню, где уже стоял Максим в каких-то модных джинсах и обычной белой футболке. Все, едем!» Клавдия снова посмотрела в свой телефон. За рулем в этот раз находилась девушка, а мы с Максимом ехали на заднем сиденье. И мне совершенно удобно было нервно сжимать здоровой кистью руку Макса. И я совсем не сопротивлялась, когда он притянул меня к себе и поцеловал в макушку. Его поддержка сейчас была как нельзя кстати. Я только сейчас поняла всю двуличность своего поведения. То есть он мне помогает, поддерживает в трудную минуту, женится на мне, чтобы тоже помочь, а я просто с ним в одной кровати поспать не могу. И спорю с ним часто. И вообще, а на что я готова, если он захочет большего? С учетом такого его поведения, наверное, на все. И даже если у нас ничего не получится, то у меня будет хоть немного удовольствия от собственной жизни которую я до сих пор проживала весьма бездарно. Наверное, мне пора научиться делать глупости, а не быть старой ворчливой женщиной, прожившей черти сколько лет непонятно зачем. Ой, запачкала. Я резко отпрянула от Максима, заметив, что помадой испачкала ему футболку. Пусть. Он притянул меня обратно к себе. Они увидят и все поймут. Ну да, я же на своем муже это ставила. Отец сразу догадается, что я как минимум обнималась с Максимом. «Да, нам это выгодно, поэтому я уже целенаправленно оставила след на его футболке чуть выше. После этого я с интересом уставилась на его губы. Если и их испачкать помадой, будет ли тогда ясно, что мы с ним целовались?» «Почему ты так на меня смотришь?» Максим покосился на меня. «Думаю. Я пыталась сообразить, не слишком ли нарочито это будет выглядеть». «О чем?» — поинтересовался он. А поцелуях», — честно призналась я. «Если честно, я даже не поняла, как так быстро оказалась на коленях парня, а мой род уже был занят совсем не разговорами». «Эй, новобрачные!» — отвлекла нас Клавдия. «Прекращайте это дело! Мы приехали. Вы слышите?» Нам пришлось оторваться друг от друга. «Между прочим, я себе такого не позволяла!» С обидой в голосе сказала она и вышла из машины. Я посмотрела на припухшие губы Максима, испачканные помадой. «Теперь они точно все поймут», — решила я. «Несомненно», – кивнул он, ссадил меня со своих колен и открыл дверь автомобиля. «Идем». И мы пошли. Я даже самостоятельно научилась определять нужный коридор, куда необходимо свернуть, чтобы попасть в приемную кабинета хозяина. В приемной, кстати, никого не было. «Выглядите естественно!» – прошипела Клава, и мы с Максимом тут же взялись за руки. «Да не так! Вы как школьники!» – что-то не понравилось ей. «Лира, повисни ты на нем!» «Не хочешь на шее? Повесься на локоть!» Это мы исполнили быстро. И вот так под ручку вошли в кабинет, где уже находились люди. Немного, человек десять, троих из которых я точно знала. Хозяин с довольным выражением лица сидел на своем рабочем месте и изображал барина. У окна стоял тот самый полкан, которого я тоже уже видела. Георгий скромно стоял у двери, контролируя всех и каждого в кабинете. «Здравствуйте!» Живо поздоровалась я, изображая на физиономии вежливый интерес. «Николай Николаевич, вы нас звали?» – спросила я, взглядом обозначив Максиму, чтобы не вмешивался. «Звал». Хозяин явно оценил мое одеяние и одобрительно посмотрел на Клавдию, вошедшую следом за нами. «Тут к нам люди пожаловали. Вас ищут. Лира Андреевна». «Меня?» – очень удивилась я и посмотрела на мужчин которые стояли неподалеку от двери и совершенно точно пытались не упасть в обморок от страха. «И кто же меня искал? А главное, зачем? Игорь Мартынович, прошу вас!» Николай Николаевич указал на весьма пухлого мужчину с залысинами, который заметно дрожал. «Вы же хотели видеть Лиру Андреевну больше всех?» «Да-да». Мужчина взял себя в руки и шагнул ко мне. «Лира Андреевна, ваш отец обратился в наше агентство по поводу вашего исчезновения». Ему даже удалось скрыть дрожь в голосе. «Исчезновение?» Удивилась я изо всех сил. «Это в каком смысле?» «Ну, он написал заявление, что вы исчезли в данном городе и не выходите с ним на связь», заявил этот Игорь Мартынович. «И что? Я взрослая женщина, которая сама решает, с кем общаться. В данном случае я не хочу пока разговаривать с отцом, так что можете передать ему, что со мной все в порядке», фыркнула я, покрепче вцепившись в руку Максима. «В том-то и дело, что вы не можете!» Этот странный мужчина покачал головой. «Что не могу?» Нахмурилась я, пытаясь понять, к чему он клонит. «Вы не можете решать, с кем вам общаться и что вам делать без участия вашего отца. Вот же ваша справка о недееспособности». Он протянул мне бумагу. В кресле завозился хозяин, которому, кажется, тоже было интересно посмотреть на эту справку. Я же, взяв ее в руки, только улыбнулась. Девочки и Максим были правы. Папа пошел самым простым путем и подделал документ. Я посмотрела на Макса, который сверлил странным взглядом незнакомого парня, стоящего за спиной этого Игоря Мартыновича. Что ж, этим людям придется играть по всем правилам. По моим правилам. И где сейчас мой отец? Решила я начать с простого.